Глава ш е с т а На следующий день, в субботу, в половине третьего, я сидел в том же самом кабинете на Леонард-стрит, где некоторое время назад мне удалось успешно конфисковать ланч помощника окружного прокурора. Впрочем, никакой нужды вновь повторить этот подвиг у меня не было, так как я только что уплел вкуснейшие свиные ножки с тушеной капустой в ресторане «Ост». Насколько я знаю, никаких попыток навесить убийство Ботвайля на Марго пока не предпринималось. Не делалось вообще никаких попыток. Поскольку по утрам с девяти до одиннадцати Вулф неизменно торчит наверху в оранжерее, а завтракает у себя в комнате, сидя в постели, я, памятая о том, что должен к десяти явиться в прокуратуру, позвонил Вулфу по внутреннему телефону незадолго до девяти и спросил, нет ли у него каких поручений. Вулф ь ответил, что нет. Помощник окружного прокурора Фаррелл, продержав меня целый час в приемной, Затем провел со мной два часа в обществе стенографистки и одного из детективов, который в пятницу днем приезжал на место преступления. Меня без конца гоняли взад-вперед по моим собственным показаниям, выспрашивая заодно подробности моих взаимоотношений со всеми людьми Ботвеля. Правда, о том, известно ли мне что-нибудь про Санта-Клауса, п а р р е л спросил лишь однажды. Поэтому и соврать пришлось только раз. Если не считать того, что я... умолчал о разрешении на вступление в законный брак. Когда уставший от неравной борьбы помощник прокурора объявил перерыв и велел мне снова явиться к половине третьего, я отправился в Ост и по дороге позвонил Вулфу. Я предупредил, что сам не знаю, когда вернусь домой, а Вулф сказал, что поручений для меня у него по-прежнему нет. Я сказал, что, по моему мнению, Череклан не будет ждать его звонка до Нового года и проболтается полицией. Вулф ь ответил, что полностью со мной согласен, и бросил трубку. Когда меня снова вызвали в кабинет Фаррелла, то помощник прокурора был один, ни стенографистки, ни детектива. Фаррелл поинтересовался, как прошел ланч, дождался, меня это тронуло до глубины души, пока я отвечу, пододвинул ко мне листы бумаги с отпечатанными показаниями и откинулся на спинку с т у л а Перечитайте внимательно, — попросил он, — и решите, захотите ли подписать их. Поскольку подразумевалось, что я могу и не захотеть, я прочитал текст, не торопясь и внимательно, все пять страниц. Не найдя повода ни для цензуры, ни для споров, я придвинул стул поближе к краю стола ф а р р л л а положил протокол на стол и достал из кармана шариковую ручку. «Одну минуту», — произнес ф а р е л л Вы неплохой парень, несмотря на строптивый нрав, так что я хотел бы вам помочь. Здесь подчеркивается, что вы рассказали нам все, ничего не утаив обо всех своих действиях вчера днем. Да, я это прочитал. Ну и что? Тогда кто нанес отпечатки ваших пальцев на некоторые обрывки бумаг в к о р з и н к и для мусора? «Черт побери!» — чувством выругался я. «Забыл надеть перчатки!» «Прошу вас отнестись к моим словам посерьезнее», — произнес ф а р е л л не спуская с меня глаз. «Вчера, отправившись на поиски Санта-Клауса, вы вошли в кабинет Ботвеля и тщательнейшим образом перерыли всю корзинку для мусора. И вы вовсе не случайно забыли об этом. Вы, насколько нам известно, вообще ничего не забываете. Следовательно...» Вы преднамеренно умолчали об этом факте. Я хочу знать, почему. И еще, что именно вы взяли из корзинки и что с этим сделали? Я ухмыльнулся. Я зол сам на себя, поскольку недооценил скрупулезность полицейских. Мне и в голову не пришло, что они способны искать отпечатки пальцев на ничего не значащих обрывках бумаги, но я просчитался. терпеть не могу, садиться в калошу. Я пожал плечами. Ладно, ничего не попишешь. Век живи, век учись. Я придвинул к себе протокол, подписал последнюю страницу, протянул подписанный протокол ф а й р е л у а второй экземпляр сложил вчетверо и убрал в карман. Если вы настаиваете, то могу объяснить в письменном виде, — добавил я. Ну, сомневаюсь, стоит ли. Санта-Клаус дал деору Кирнан вызвал полицию. А я, признаться, немного растерялся. Я осматривался по сторонам, пытаясь найти хоть какую-нибудь улику, которая подсказала бы, где искать Санта-Клауса. И, мой взгляд, случайно наткнулся на корзинку для бумаг. Вот я и решил в ней порыться. А не упомянул я об этом, конечно, не из-за того, что забыл, а исключительно из чувства стыда. Ведь я привык считаться умным и смекалистым, а тот поступок был на редкость глупым. Вот ответ на ваш первый вопрос. На второй ответ еще короче. Ничего. Я перевернул корзинку, высыпал содержимое на пол, потом побросал все обратно, но ничего не взял. Хотите, чтобы я это написал? Нет. Хочу только немного поговорить об этом. Я и сам знаю, что вы и умны, и смекалисты. И вы, безусловно, не растерялись. Я хочу узнать истинную причину, которая побудила вас копаться в корзинке. Я хочу знать, что именно вы искали, удалось ли вам это найти, и что вы с этим сделали. Я выкручивался и и з д е в а л с я как уш на сковородке, больше часа. Причем минут через двадцать к в а р л л у присоединился второй помощник окружного прокурора. В какую-то минуту я даже подумал, что меня собираются задержать. как важного свидетеля. Но обстоятельства сыграли мне на руку. Для ареста нужен ордер. Началась рождественская неделя, а прямых доказательств, что я в самом деле пытался утаить какие-то улики, не было. Поэтому, в конце концов, меня отпустили в освояси, велев, правда, приписать дополнение к уже подписанному протоколу. Нехорошо, конечно, заставлять столь важных служителей правосудия ждать, пока я добросовестно переписывал это дополнение на оставшийся у меня экземпляр протокола, но я предпочитаю делать все, как подобает. К тому времени, как я добрался до дома, было уже десять минут пятого, и Вулфа в кабинете не оказалось, поскольку каждый день с четырех до шести он торчит наверху в оранжереи. Записки на своем столе я тоже не увидел, так что п о р у ч е н и е у Вулфа ко мне по-прежнему не имелось. Но кое-какое послание я все-таки обнаружил. На моем столе... Уже давно красуется изящная нефритовая пепельница. Подарок одного бывшего клиента. Она почти всегда пуста, поскольку курю я крайне редко. Но сейчас в ней покоились три окурка сигарет «Фараон». Египетские сигареты «Фараон» курит «Сол Пензер». Думаю, помимо «Сола» в мире могут найтись другие любители этой марки. но я не мог допустить даже м ы с л ь о том, чтобы посторонний человек мог сидеть за моим столом в мое отсутствие. Более того, Вулф преднамеренно дал мне знать о том, что в кабинете побывал Сол, поскольку в число восьми миллионов вещей, которые Вулф абсолютно не переносит, ходят и пепельницы с окурками. Случись подобный кошмар при нем, Вулф бы лично дотопал до ванны, чтобы в ы т р я х н у т ь такую гадость. Значит, какие-то действия Вулф все-таки предпринял. Но какие? Сол, лучший во всей Америке сыщик, не состоящий нигде на службе, запрашивает 60 долларов за день работы и получает их, хотя стоит вдвое дороже. Вулф старается никогда не нанимать его по пустячным делам. И мысль о том, что Вулф может попытаться представить Сола как человека, который изображал Санта-Клауса, даже не приходила мне в голову. Да и не в привычках Вулфа фабриковать ложные обвинения в убийстве. Я позвонил в оранжерею по внутреннему телефону, и минуту спустя Вулф рыкнул мне в ухо. — Да, ф р и ц Не ф р и ц Это я. Я дома. Никаких срочных новостей у меня нет. Полицейские нашли отпечатки моих пальцев на содержимом корзинке для бумаг. Но мне удалось выкрутиться без серьезных п о т е р ь Вы не обидитесь, если я вымою пепельницу? — Нет. «Пожалуйста». «А что потом?» «Я тебе скажу в шесть часов. И, возможно, раньше». А он положил трубку. Я открыл сейф и заглянул в отделение, где мы храним наличность, чтобы выяснить, не выплачен ли Солу щедрый гонорар. Однако все деньги оказались на месте. Да и в бухгалтерской книге новых записей не появилось. Я выкинул окурки и вымыл пепельницу. Потом заскочил на кухню... где ф р и ц к о л д о в а л над свиной вырезкой и невинно поинтересовался, понравился ли Солу ланч. ф р и ц ответил, что Сол ушел раньше, не задержавшись на ланч. Что ж, получается, Вулф начал действовать сразу после моего ухода. Я возвратился в кабинет, перечитал свой экземпляр протокола показаний, прежде чем зарегистрировать его и подшить к прочим документам. а затем принялся ломать голову над возможным заданием, которое Вулф мог поручить Солу. Ни одна из версий не показалась мне достаточно многообещающей. В самом начале шестого зазвонил телефон, и я снял трубку. Сол лег на помине. Он сказал, что рад меня слышать и счастлив, что я по-прежнему на свободе. Я ответил, что тоже. Рад и счастлив. «Передай мистеру Вулфу», — попросил Сол, — «то все готово. Никаких трудностей нет». «Только и всего?» «Да. До встречи!» Я положил трубку, р а с к и н у л мозгами, как быть, подняться в оранжерею или позвонить по внутреннему телефону, и решил в пользу телефона. Когда в трубку ворвался голос Вулфа, он был уже заметно раздражен, поскольку терпеть не может, когда его беспокоят в оранжереи. — Да. — позвонил Сол. — Просит передать, что все готово. — Никаких трудностей. — Поздравляю. — Я вам не слишком мешаю. — Нет, как мне странно. — Расставь кресло для гостей. — Десяти, думаю, хватит. Четверо или пятеро придут в начале седьмого. Надеюсь, не больше. Остальные присоединятся к нам позже. Угощение требуется? Только напитки. Больше ничего. Чем-нибудь еще могу быть полезен? Нет. На этом разговор оборвался. Прежде чем отправиться в гостиную за креслами и на кухню за напитками, Я спросил себя, имею ли я хотя бы малейшее представление о том, какой фортель собирается выкинуть наш гений на сей раз. Увы, ответ оказался отрицательным.